Глава 9. Всего через месяц после похорон Иосифа II в войну вступила Франция. Двадцать тысяч солдат пересекли границу и объединились с пруссаками. Важнее была даже не возросшая военная мощь, а финансирование. Фридриху открыли не кредит, а гранты, что ли. Как бы то ни было, теперь он смог нормально снабжать армию и начать набор новых солдат. Всем стало ясно, кого нужно обвинять в смерти императора и его братьев. Но всем ли? Французские и английские газеты писали то о роковом сечении обстоятельств, то намекали на семейные драмы. Так что все обстояло, как и в 21 веке. Большая часть людей думать самостоятельно не умела, и потому верила газетам, властям. Меньшая прекрасно все понимала, но как бы чего не вышло, ведь спорить с сильными мира сего опасно. Ну а дальше сработали законы простейшей психологии. Сработало так называемое общественное мнение, и вся просвещенная Европа была уверена, габсбургов убили сами Габсбурги. А еще чуть позже людям стало на это наплевать. Впрочем, нравственные причины военных действий предназначались исключительно обывателям, едва только удалось отвести первый вал подозрений газеты враждебных Австрии и государств тут же начали печатать статьи из серии Так им и надо. Так что ближе к Рождеству европейский обыватель смотрел на Австрию как на пирог надеясь поучаствовать в дележке. Бред, конечно, но газеты уверенно рассуждали, что вот сейчас наши доблестные и благородные воины убивают их трусливых и подлых наемников, и конкретному Гийому, Джону, станет жить чуточку лучше. Дескать, только они мешают развиваться нашей промышленности и сельскому хозяйству, а как только, так сразу заживем. Несмотря на воинственную риторику... Основные военные действия разворачивались все же в колониях между большими игроками. Но что интересно, в Европе Англия с Францией были едва ли не союзниками. Битва за Америку и Азию разворачивалась нешуточная, выкачивая ресурсы. Но даже остаточной помощи Фридрих хватило, и он начал боевые действия. Не слишком удачно. Победы были за ними, но битвы нельзя было назвать образцами военного искусства – мясорубки. Много мелких, ничего не значащих стычек, в которых умирали люди. Умирали, по сути, без толку. Решающая стычка двух батальонов ради какого-то селения, и через два дня победитель отводил войска, ибо стратегическая позиция, по большому счету, была бесполезной. В принципе, Померанский понимал причину таких вот москитных сражений. Войска с обеих сторон слишком расслабились, и полководцы попросту боялись решающей битвы. Да, Фридрих мог бы. Французы удерживают сир. — доложил прибывший из прусского лагеря агент. «Даже звучит бредово», — пробормотал герцог. «Но так оно и есть, Сир», — уверенно подтвердил агент. «Им же не просто победа нужна. Им нужно вымотать обе стороны». «Даже не столько вымотать», — поправился агент, «сколько показать, что победили французы». «Ух ты, как мудрено. Ладно, верю, лягушатники могут». «Что англичане, что французы не раз сливали выгодные партии только из-за амбиций». Имперская политика обоих государств была во многих случаях гротескной. Требовалось показать, что именно они внесли решающий вклад в победу, да если участие было скорее символическим. Глупо? На первый взгляд, да. Но по большому счету это работало, и психологический настрой имперцев всегда был выше. Да и если твердить постоянно что-то в одном стиле, то постепенно это становится чем-то вроде аксиомы, не требующей доказательств. Ну и не стоит забывать о многочисленных вельможах, которым по большому счету было плевать, победит их страна в провинциальной заварушке или нет. Главное, как он будет выглядеть при этом. Примечание. Случаев в реальной истории масса. Некоторые вельможи или придворные группировки спокойно сливали какую-то важную для государства войну, если в результате их группировка поднималась на пару ступенек повыше. Так что всевозможные младшие сыновья знатных вельмож успели урвать свою долю славы, вводя солдат в лихие, хотя зачастую и бестолковые атаки. Фридрих скрипел зубами, но финансирование шло от союзников, и оно позволяло наращивать мощь быстрее, чем гибли солдаты. Австрийцы, впрочем, тоже не блистали. Лауден был достаточно посредственным полководцем, несмотря на приписываемые заслуги. Примечание. В немецкой историографии ему приписывается множество заслуг. Но вот совпадение почти все его победы вместе с русскими. Причем австрийцы именно ему приписывали победы в совместных битвах. Но почему-то, как самостоятельный полководец, он не блистал. К примеру, в молодости он служил в России, где не произвел впечатления отдельного офицера. После этого пытался поступить на службу в Пруссию, не вышло, и в итоге подобрала его Австрия. Да и сама структура австрийской армии, весьма рыхлая из-за многочисленных народностей со своими тараканами, была заметно слабее прусской. Москитная война велась до конца 1781 года, после чего последовало вынужденное перемирие, пришли эпидемии. Неубранные вовремя трупы после множества сражений сделали свое дело и началась жесточайшая эпидемия холеры и целого ряда не менее приятных заболеваний. Грифич немедленно закрыл границы, установив карантины. Действовать пришлось предельно жестко, ибо что австрийцы, что французы не слишком аккуратно относились к государственным границам, и не раз военные отряды залетали на территорию помирания и Поморья. Залетчиков обычно вовремя отлавливали и разворачивали, но случалось всякое, то грабили и резали приграничные поселения, то начиналась перестрелка с частями помирания. Грабителей всегда преследовали и уничтожали, но это была жесткая установка Рюгина. Более того, с началом военных действий он предупредил, что его подданные неприкосновенны, и подал соответствующие документы как австрийцам, так и французам с прусаками. Обычно властители относились к таким происшествиям значительно мягче. Хотя бы потому, что ссориться с крупными державами не каждый себе мог позволить. Но 30 тысяч отборных вояк только в Померании делали его позицию весьма серьезной. Еще более серьезной ее сделали вырезанные отряды, причем отряд французских драгун, отличившийся насилием и последующим уничтожением населения в одном из поселений, вырезали всего в паре верст отставки французских войск в самом сердце Пруссии. Были дипломатические ноты и разгневанные посланники. «Господа», — устало равнодушно сказал Померанский, стоявший перед ним послам Пруссии и Франции, — «скажу сразу, не прекратятся инциденты на моих землях. Я прекращу держать нейтралитет. Вам ясно? Свободны?» Хамское поведение Рюгина было вынужденным. Если Австрия с пониманием отнеслась к желанию Владимира беречь своих подданных, да и, откровенно говоря, проблем от них особых и не было, на территорию Померании австрийские отряды залетали всего несколько раз, спасаясь от преследований, и им было не до мародерства. А вот французы еще с прошлых времен привыкли, здесь можно гулять, не опасаясь последствий. Да и отношение к молодому государству было откровенно пренебрежительным. Достаточно сказать, что Франция так и не прислала корнационные ордена, Примечание. Коронационные ордена. При вступлении на престол властители других государств присылали ордена. Вроде как поздравляли и укрепляли дипломатические связи. В некоторых случаях ордена давались новорожденным, появившимся на свет в правильной семье, на совершеннолетие, на свадьбу. Отсутствие таких вот коронационных орденов от какого-то государства – показатель значимый. Так что хамство главного героя оправдано. Все равно отношения с Францией отвратительные. По сути, даже он не мог ответить по-другому – потеря лица. И ладно, еще не прислала властителю Померании, хотя и это дурной тон. Но даже короновавшись королем Швеции, нормального признания от франков Померанский так и не получил. Резкое поведение было не только из-за возможной потери лица. Именно сейчас Франция это проглотит, поскольку связываться с достаточно сильными армиями Померании и Швеции, ведя полномасштабную войну с другими противниками – это слишком глупо. Дипломатия дипломатией, но основной проблемой стала холера. Огромными тиражами печатались и раздавались населению памятные листки и брошюрки с указаниями, как можно избежать болезни. Ничего сверхъестественного. Мыть фрукты и овощи с мылом, употреблять вареную или жареную пищу и кипятить воду для питья. Мыть руки с мылом. Мыло было не каждому по карману, так что вскоре населению стали раздавать щелочь, причем, что характерно, ее пришлось разводить. — Собрали статистику, — ворвался к отцу взъерошенный Богуслав. — И что ты думаешь? Эти идиоты как раз из образованных, точнее, полузнаек. Идиотами сын величал, заслуженно, тех, кто советовал употреблять для мытья концентрированную щелочь, дескать, надежней. Нужно ли говорить, что на покрытые язвами части тела холера цеплялась куда охотней? — Ну и что с ними предлагаешь делать? — Да, тут Богуслав скривился, как от лимона. Идиотов сложно подвести под какую-то статью. — А и не надо подводить, — хладнокровно ответил Владимир, едко улыбаясь. — Велю таким носить табличку с надписью «Дурак» в течение года. Наказание было жесточайшим. Такой удар по репутации означал потерю лица в худшем его варианте. Теперь бизнес или вообще какая-то работа, кроме как грузчиком в порту, для носителей осложнялись на порядок. Жизнь в помирании практически остановилась. Пусть купцы и фабриканты ворчали на него за серьезнейшие ограничения в передвижении и частично в работе людей, но имперский князь стоял на своем. А чтобы ворчание предпринимателей не переходило за определенные рамки, снизил и даже убрал некоторые налоги на текущий год. В Швецию зараза пробралась, но ничего толком и не сделала. Достаточно прохладный климат в сочетании с немногочисленным, достаточно чистоплотным населением не дал ей зацепки. Мало зацепок было и в Померании, а вот присоединенное польское поморье не слишком радовало. Многочисленные беженцы от гнета польских панов стали еще более многочисленными от страха перед заразой. Санитарные кордоны не справлялись, и люди начали гибнуть уже массово. Герцог вынужден был отдать жестокий приказ — стрелять в беглецов. Откровенно говоря, решиться было трудно. Перед глазами стояли те самые беженцы, среди которых было очень много семей с детьми. но... Куда деваться? Это ведь, по сути, смертники, превращенные в ходячее бактериологическое оружие. Беженцы ведь пробирались окольными тропами, ночевали в сырых оврагах и пили застоявшуюся воду из луж. Так что приказ был подписан. К концу лета стало понятно, что приказ стал спасительным. Погибших было немало, не менее десяти тысяч. Для не такой уж большой страны цифра ощутимая. Но в Пруссии и Австрии ситуация была куда как хуже. И сразу по нескольким причинам. Прежде всего, спешно коронованный эрцгерцог Фердинанд не успел среагировать вовремя, да и те же венгры не приминули поиграть в независимость и поступившие указания о санитарных мерах выполнили не сразу. Примечание. Австрия являлась эрцгерцогством. Королевские короны были от присоединенных стран, вроде Венгрии или Богемии. Императорский же титул, принадлежавший сперва Марии Терезии через супруга, а потом и их сыну, Ненаследственный. Они являлись императорами Священной Римской империи и германской нации, и титул этот – выборный. Далее, в глубине материка, в стороне от холодной Балтики, климат был куда мягче, да и плотность населения заметно выше. Ну и самое главное – войска. Пусть их развели по нескольким десяткам небольших лагерей, но им требовался провиант. Командиры отрядов изображали боевые разъезды, и, разумеется, все поголовно искали женского внимания. Хуже всего дела обстояли в самой Польше, а точнее, огрызка, который от нее остался. Впрочем, эта страна никого не интересовала. Как только началось осеннее похолодание и эпидемия стала спадать, все вздохнули с облегчением. Что характерно, она практически обошла стороной те страны, правители которых успели среагировать вовремя, и, что интересно, все они были абсолютистскими монархиями. Помирание, Франция, Россия В итальянских городах, Венеции и Турции, осидевшего там слабовольного султана никак нельзя было назвать настоящим монархом, марионетка не более, холера свирепствовала до конца октября. Подсчитали погибших, ужаснулись. И снова начали боевые действия.